Глава пятьдесят восьмая «Прекрасный день», — заметил Этан, обращаясь к Кристине. Они ехали на машине к дому Стэна Делэйни, чтобы арестовать его за убийство жены. «Да», — Кристина посмотрела в окно на безоблачное голубое небо. «Как, по-твоему, он отреагирует?» — спросил Этан. Сегодня на нем была рубашка изысканного бирюзового цвета. Цвет-то платье подружки-невесты. Кристина глянула вниз и увидела на своей блузке маленькое пятнышко — Похожее на засохшую кровь. Вот что случается, когда одеваешься в темноте, чтобы не разбудить своего парня. Наверное, это томатный соус. «Ставлю на то, что он будет спокоен», — сказала Кристина. «Ему, как полагается, будет дан совет хранить молчание». Зазвонил ее телефон. Номер был незнакомый. «Детектив Хури. ответила она на всякий случай резко. Ника говорил ей, что по телефону у нее злой голос. А ведь не все, кто звонит, потенциальные преступники. Он ошибался. Каждый человек — потенциальный преступник. Или жертва. «Привет, детектив Хори. Как дела?» Голос был слегка развязный и бархатистый, так говорят люди, уверенные в том, что по социальному статусу стоят выше большинства смертных. Кристина вспылила. «Кто это?» «Доктор Ген Реджворд». «Я так понимаю, вы пытались связаться со мной. Я только что вернулся из-за границы». Большинство людей нервничают, когда перезванивают в полицию. Но не этот урод. «Да, верно», — ответила Кристина. «Ты не спешил, приятель». «Речь идет о пропавшей женщине, Джой Де «Делэйне?» — повторил он, и в его мягком, как шел голосе, проскользнула скрипучая нотка. 14 февраля этого года кто-то звонил ей из вашей квартиры. Кристина почувствовала, что это напряженно прислушивается к разговору. Он наверняка догадался, что этот пластический хирург наконец соизволил связаться с ними. Боюсь, я ничем не могу вам помочь, сказал Эджвард. Я не знаю никого с таким именем. Вы можете объяснить, почему с домашнего телефона в вашей квартире в тот день звонили пропавшей женщине, и разговор продолжался 40 минут. «Может, это был другой доктор Эджвард?» «Хорошо», — сказала Кристина. «Или, может быть, кто-то другой совершил звонок из вашей квартиры? Член семьи? Ваша жена?» Теперь он начал осторожничать. «Моя жена и дети не живут в этой квартире. У нас есть дом к востоку от города. А это маленькая однокомнатная квартирка рядом с больницей на случай, если я задержусь на работе допоздна. Это удобно». «Да, могу поклясться, это удобно», — подумала Кристина. «Мы не сомневаемся в том, что звонили из вашей квартиры. Кроме того, мы полагаем, что Джой Делэй не могла стать жертвой преступления, поэтому я настоятельно рекомендую вам хорошенько подумать». Очередная пауза. «Это пожилая дама, я видел ее мужа в новостях?» «Да», — ответила Кристина. «Ну...» — он прочистил горло. «Ну, хорошо, я могу сказать вам, что...» Несколько недель назад один человек останавливался в моей квартире, друг семьи. Любовница, определенно любовница. Так вот теперь, вспомнив об этом, я предполагаю, что это она звонила той даме. Голос доктора Эджворда обрел уверенность. «Вообще, я уверен. Она точно звонила, думаю, а не родственница». «Почему вы так считаете?» «Видите ли, ту девушку зовут Саванна де Лейни. «Саванна де Лейни, повторила Кристина, глядя на Этана, и у того брови подскочили вверх. С самого начала Кристина знала, что все нити в этом деле сходятся к Саванне, и тем не менее им до сих пор не удалось обнаружить эту чертовку. «Может быть, она ее племянница или еще что? Она сказала, что ее мать умерла». «Когда вы в последний раз контактировали с ней?» «Уже довольно давно», — ответил доктор Эджвард. «Вообще, в последний раз мы разговаривали, вероятно, дайте подумать, в день Святого Валентина».